Глава двадцать вторая Стаб гвардейский Горец, хватит! Закричала Сойка. Ты сгоришь! Ее голос доносился откуда-то издалека. Горца буквально затопило ощущение всемогущества, эйфории и желание продолжать питать эту адову жаровню. А потом пришла боль. Когда он прекратил вливать в дар огня энергию, его тут же скорчило, и он рухнул на крышу, тяжело дыша. Сойка же не переставала вкачивать в него энергию, восстанавливая поврежденную энергетику и нервную систему, что прогнало через себя пламя ада. Щит, конечно же, тоже исчез. Но подарков с неба уже не было. Выдохлись, видимо, сектанты. А секунду спустя в его сознание вторглось чужое. «Умри! Убивай! Иди ко мне! Сдохни! Убей всех! Умри!» Мерзкий голос на разные лад выкрикивал слова, и разум парня топило в каком-то черном и вязком болоте. Он терял контроль над собой. «Горец! Ты убьешь его! Хватит! Горец!» «Вот оно!» — пришла мысль. «Вот он, тот самый голос, что всегда был ему рад и был тепл и нежен с ним». Горец уцепился за эти ощущения и начал вытаскивать свое сознание из вязкой слизи. Открыв глаза, он увидел странную картину. Вернее, не открыв, а когда во взгляде прояснилось. спала та черная пелена. На него было направлено с десяток стволов и злых взглядов на бледных от страха лицах. Бас, мятные и Веда обступили его кругом и были полны решимости стоять за него, направив свое оружие на бойцов Кондора. Сойка же со слезами на глазах удерживала его руку, сжимавшую нож, направленный в грудь Кондора. Нюхач тоже удерживал парня и, видимо, был уже на пределе сил. Кондор упал на одно колено, а на его бледном лице расплывался яркий синяк. Он боялся, но старался этого не показать. А бойцам вокруг было достаточно лишь одного неосторожного движения, чтобы начать по льбу. Давление схлынуло. Резко. Горец медленно огляделся, всматриваясь в суровые лица, и опустил нож. Тот звякнул, упав на покрытие крыши. «Вернулся!» Дрожащим голосом прокричала Сойка и тут же бросилась ему на шею, содрогаясь от плача. Горец ее прижал. Нюхач выдохнул и отошел на шаг. Обернулся к Кондору, подал тому руку, помогая подняться. «Я тут, все в порядке!» Потом посмотрел на Кондора. — Извини. Тот сплюнул кровь из разбитой губы и хмыкнув, кивнул. — Тварь в городе! Достала меня, когда я в отключке был. Больше такое не повторится. Горец к чему-то прислушался. — С этой стороны уже никого не будет. Собирай бойцов и идем отвоевывать стаб. Кондор спустя секунду еще раз кивнул, потом приказал бойцам опустить оружие и следом дал команду на сборы. Люди нехотя начали убирать оружие, зло посматривая на горца. «Это что было?» «Ты про что именно?» — спросил горец. Кондор качнул головой и ответил. «Про все. Огонь этот, писец полный. Да и после...» «Тварь в городе, Кондор, наших там убивают». «Нужно спешить. Разговоры давай на потом оставим». Кондор еще раз хмыкнул и ушел дальше раздавать команды, подгоняя людей. Друзья обступили горца. «Ну ты и дал жару, дружище!» – произнес Бас. «Сам-то как?» «В норме. Снова Сойка меня вытащила», – ответил горец, все так же прижимавший успокоившуюся уже девушку. «Вы как?» «А что с нами будет?» — сказал Мятный. — Это когда тебя отключило и Кондор подошел, а ты ни с чего на него накинулся, так чуть не перестреляли друг друга, а в остальном все путем. Горец усмехнулся, кивнул и произнес. — Да уж, нехорошо вышло. Ладно, потом разговоры. Если все в порядке, то пора и цирк этот заканчивать. Друзья согласно кивнули в ответ. Городок горел, разгоняя тьму ночи. До рассвета еще пара часов. Пусть многие фонари горели, но обстрел повредил местами линии, и некоторые улицы тонули во тьме. Во многих местах поднимались клубы дыма. Все так же, почти без перерыва, тарахтели выстрелы с восточной стороны. В самом городе тоже много стреляли. Слышались даже истошные крики. «Жутко!» Базе досталось. Дальний склад был разрушен. Крыша сложилась внутрь. Технике, похоже, конец. Второй склад выстоял, но две рваные дыры в верхней части ангара говорили о том, что и туда попало. На стене периметра со стороны, куда пришелся ментальный удар горца, уже никого не было. Выжили те бойцы или нет, горец даже не задумывался. Минут через десять все начали спускаться вниз. Горца с друзьями пропускали, поглядывая на него с опаской. Оказавшись внизу, друзья обрадовались, увидев, что на парковку не упал ни один снаряд, и стоящие там машины, включая тигра, целы. Люди, увешанные оружием, все продолжали выходить из здания, обходя горца с друзьями. Подошли винт с овжикой. Девушка уважительно кивнула горцу и сойке. Винт протянул руку горцу. Тот ответил на рукопожатие. «Спасибо, спасли вы нас. С Кондором, конечно, нехорошо вышло, но это херня. Я больше испугался, когда ты пламя пустил». Девушка усмехнулась и тоже сказала. «Извините, что наехала на вас. Реально, вы всех спасли». Потом она обратилась к стоящему с винтовкой в руках Мятному. «Ну и как?» Тот сразу понял, о чем речь, и с улыбкой ответил. «Класс! Ни разу не промахнулся!» Девушка удовлетворенно кивнула и улыбнулась. Ну да, по такой толпе сложно было не попасть. — Куда вот только ее сейчас? В городе-то с ней не повоюешь? — спросил боец. — В кафе оставь или к себе занеси. Не тронет никто. Все знают, что моя. Мятный кивнул и поспешил обратно в здание. Через минуту он вернулся вместе с Кондором. Бланш на лице растекся ярко-синевой под глазами. Нос распух. Левая сторона лица тоже. Горец поморщился. Да уж, хорошо, что не покалечил. — Сломан? — спросил парень. Кондор только рукой махнул. — Ничего, стопарь золотает. Спасибо вам. Он огляделся и продолжил. Мы, походу, единственные, полностью боеспособные остались. С клином связи нет. Зубру не до нас. Прижали их крепко в центре. «Да и на других каналах, не пойми что! Но отбиваются! Надо помогать!» Друзья кивнули. Сойка сделала шаг к Кондору и попросила его дать руку. Снова ее глаза налились чернотой, и тихо загудел скручивающийся легким вихрем воздух. Бойцы, кто заметил это, вновь образовали свободное пространство вокруг людей. Через полминуты Кондор уже ощупывал лицо, на котором не оставалось и следа от удара горца. В толпе послышались удивленные и одобрительные шепотки. — Вот и кабину тебе починили, Кондор! — со смешком произнес изумленный винт. Вжика тоже удивилась и протянула. — Сойка, я в шоке! Снова! Кондор некоторое время удивленно ощупывал лицо и, поблагодарив девушку, обратился к горцу. «Ты ведь, тварь, эту ощущаешь?» Тут кивнул и произнес. «Вроде того, они с востока прорвались. Их пока сдерживают, но это ненадолго. С ними, ну, тот жнец, о котором я рассказывал. Людей у сектантов не очень много осталось. Если подключимся, есть шансы их победить без больших потерь. Элиту, тварь и жнеца я на себя возьму. В городе также много еще зараженных». Кондор только хмыкнул на это. Элита — это плохо, очень плохо. Но после увиденного он уже почти не сомневался, что Горец справится и с ними. Когда все бойцы отряда собрались на свободном пространстве возле дома и на парковке, Кондор забрался на одну из машин и громко заговорил. — Мы отбились. Горцу с Сойкой потом спасибо скажете. Кто захочет, может даже проставиться. Бойцы наперебой хохотнули. А сейчас наша задача помочь отбиться и остальным. Проверяем боеприпасы. У кого что не хватает, добираем. И делимся на три группы. В каждой по сенсу. Зараженные прорвались в гвардейский. Идем через центр к восточным воротам. Прорыв там. Идем по разным улицам, но в одном направлении. Командиром групп всегда быть на связи. Вперед, бойцы! И да поможет нам улей! Люди загудели, и началось всеобщее движение. Кондор еще отдавал какие-то команды, но Горец с друзьями уже не слушали. Парень обратился к собравшимся уходить, и в жике. «Винт!» — тот обернулся. «Мы первыми пойдем. Одни!» «В смысле?» — не понял Винт. «С тварью вам все равно не совладать. Прикрыть я могу, ну, с десяток человек, не больше. Так что мы на острие будем». Так там же зараженных полно, ты сам говорил. Не делайте глупостей, выступим единым фронтом. Горец покачал головой. Нет, Винт, с элитой вам тоже не справиться сейчас. А там три матерые твари, не считая жнеца этого, и ту тварь на прицепе. С ними я справлюсь. Уничтожим самых сильных, а со слабыми справиться проще будет. Так что не спорь». Винт скривился. Ему совсем не нравилось то, о чем говорит Горец. Но уже увидев его мощь, сомнений в том, что у него должно все получиться, почти не было. — Ладно, передам Кондору. Удачи вам. И не умирайте. Горец остальные кивнули. — Идем, вжика. Девушка тоже пожелала ему удачи, и они с винтом скрылись среди снующих туда-сюда бойцов. «Извините, — услышал разговор, — я тоже с вами пойду», — произнес подошедший стопарь. Он был уже готов к выходу. Автомат за спиной, два пистолета на бедрах, магазины в разгрузке и даже гранат в пару подсумков напихал. «А ты уверен?» — спросил Нюхач. Знахарь только кивнул. «Вперед тогда, время не ждет», — сказал Горец. Нюхач со стопорем провели остальных к другому выходу из базы. Для этого им пришлось обойти жилое здание. В стене был сделан проход, закрытый невысокой, но очень прочной с виду металлической дверью. Закрыта она была на массивный засов и амбарный замок. Нюхач посмотрел на знахаря. Тот улыбнулся, порылся в кармане и достал ключ. Открыв дверь, петли даже не скрипнули, люди по одному вышли. В пространстве между стенами было пусто. Освещение здесь все еще работало, хотя несколько фонарей помаргивали. «Чисто!» – бросил бас. «Чисто!» – сказал Мятный с другой стороны. Они выходили первыми. Сойка была готова поддержать друзей даром. «За мной!» – произнес горец, обнажая серпы. Стопарь недоверчиво посмотрел на оружие парня. Горец шел первым, а следом басы мятной. Сойка и веда в центре. Замыкали, нюхачи стопарь. Прошли метров сто пятьдесят и показались открытые почему-то ворота в город во внутренней стене. Стопарь сзади только хмыкнул. Пахло гарью и где-то впереди стреляли. Друзья переглянулись и быстрым шагом пошли в сторону центра. Первая тварь, лотерейщик. вывалился на людей из-за одного из домов минуты через две. Бас среагировал моментально. Щелкнул выстрел, и массивные руки зараженного разлетелись в стороны, а все, что выше брюха, попросту перестало существовать. «Мощно!» – уважительно произнес позади стопарь. Дальше так и передвигались, периодически отстреливая особенно наглых тварей. Другие, а их на самом деле в город прорвалось много – С опасной добычей связываться не решались. Стопарь поначалу удивился, увидев, как три бегуна, вылетевшие позади людей из арки в горевшей трехэтажке, резко затормозили и, развернувшись, попытались скрыться. Но не успели. Нюхач со стопарем их и расстреляли. Горец же на вопрос стопаря ответил, что твари до элиты его боятся. Оттого и реакция такая. После этого знахарь смекнул, почему компания идет без особого напряжения. Плюс, нюхачи горец отлично чувствует зараженных. Минуты через две позади друзей загрохотали выстрелы. «Наши, похоже, выдвинулись», — сказал Стопарь. И тут же его рация заговорила голосом Кондора. «Стопарь, где тебя носит мля? Мы выдвинулись уже». «Стопарь на связи». Я с горцем и компанией. Мы на восьмой, двадцатый дом прошли. Прием. Кондор выругался, пообещал устроить стопорю сладкую жизнь, и вообще был очень зол. Но сделать ничего уже не мог. Догнать довольно быстро передвигающуюся группу они уже не смогут при всем желании. В течение следующего получаса их отряд оброс еще несколькими бойцами. Стычки с зараженными происходили все чаще. Один раз на них вылетело аж два рубера, и бойцы из новеньких резко испарились в темноте. Одного из них свалил бас, а второго приложил даром горец. Собирать трофеи никто не стал. Периодически с отрядом связывался кондор узнать, как обстановка, что видят по ходу движения и к чему готовится им самим. Так как на горца с друзьями, в общем-то, не нападали... Основная масса тварей досталась идущим позади бойцам Кондора. У них, кстати, уже были потери. Двое двухсотых и четверо легкораненых. Входя глубже в город, разрушений и пожаров прибавилось. Слава Улью, обстрел не был тотальным, но гвардейский сейчас страдал больше от пожаров. Взмывающие постоянно в воздух осветительные ракеты еще резче высвечивали израненный город. «Вообще, под таким освещением находиться было довольно жутко. Казалось, что из ближайшей тени на тебя плотоядно смотрят глаза зараженных или из черного провала в окне выпрыгнет какая-нибудь тварь». Впереди все четче слышались выстрелы и крики людей. Друзья приближались к центру. Не доходя до площади нескольких домов, горец скинул руку, давая знак «Остановиться» и сказал... «На площади народ хорошо окопался. Они отобьются. Твари в основном туда стекаются. А мы обойдем. Главные действующие лица дальше». Друзья кивнули и, обойдя ближайший дом, углубились во дворы. Тут и там были воронки от взрывов, осколки стекла, кровь, на свету от ракет, казавшаяся черной. Фонарей здесь было меньше, а тени стали еще гуще». поэтому скорость передвижения упала еще больше. И трупы. В основном валялись тела зараженных, но часто попадались и обитатели гвардейского. Валялись на земле и гильзы, посверкивая тусклыми бликами. На связь снова вышел Кондор. «Кондор тут! Вы где? Мы тут двух дохлых руберов прошли. Ваша работа! И четверых человек еще подобрали. Прием!» «Наша, наша!» — ответил стопарь. — Эти ссыкуны слились, как только жареным запахло. Вы сейчас, значит, метрах в трехстах от нас. Мы у площади почти. Наши там хорошо держатся вроде как. Мы в обход пошли, рубить змее голову. Прием. — Понял вас. Будьте осторожны. И удачи. Конец связи. Через минуту продвижения по дворам Горец снова скомандовал остановку. Позади и со стороны площади все так же слышались частые выстрелы. «Дай-ка гранату», — вдруг сказал Горец. Бас без вопросов вытянул из-под сумка РГДшку и передал парню. С девушки вопросительно на него посмотрели. «Дом напротив, второй этаж. Перушка там». Горец выдернул кольцо и хорошенько бросил гранату, подправив ее полет даром. Стекол в окнах домов не было, так что РГДшка беззвучно исчезла в темноте проема. Нюхач с остальными выругались и отвернулись, прикрывая девушек. Через секунду глухо грохнуло. Из окон выдуло клубы пыли с осколками, чего-то, что не разобрать уже. «Минус два. Третий не боец. В отрубе». «В смысле? Так там что, не были?» — спросил Нюхач. «Нет, зараженный женщин не насилуют». «Пипец! Так ее ж спасти можно было!» Громко прошептала Веда, но Горец на нее так посмотрел, что и у остальных отпали возражения по поводу правильности решения парня. «Идем дальше!» – буркнул Горец. Стопарь тем временем в трех фразах обрисовал ситуацию Кондору. Тот тоже выругался и обещал отправить кого-нибудь проверить. Минут двадцать они медленно передвигались через дворы. Пару раз на них выбегали зараженные, но их быстро уничтожали. Да и горец с нюхачом предупреждали о них заранее. Сойка практиковалась с перекачкой энергии на расстоянии, поддерживая друзей. Позади, со стороны центра, в какой-то момент резко усилилась стрельба. Несколько раз ухнули взрывы. Друзья переглянулись. «Наши до центра добрались, похоже». сказал стопарь. А горец вдруг застыл на месте. Люди тут же ощутили возросшее скачком давление на разум, исходящее от парня. Он вскинул руку и произнес. — Учуяли нас. Меня вернее. Людей впереди в смысле наших. Почти нет. В двух местах только. Но не жильцы уже. Жнец развлекаться начал. Он замолчал на десяток секунд. — Моля. Элиту со свитой к нам направили. Минуты через две тут будут. Вы по мелочи работайте. Сойка, попробуй на тварях свой дар. Девушка кивнула. Если не будет получаться сразу, пробуй еще, но и про нас не забывай. Стопарь, ты рядом с ней. Подскажешь, если что. Веда, ты тоже будь рядом с ними, тебе учиться еще у стопоря. Друзья недоуменно посмотрели на горца, потом на девушку. «Знахарь я будущий. Забыли уже? Только вот мало что могу пока», — ответила девушка, а стопарь произнес. Это поправимо. Я научу». «Время!» — Горец огляделся. «Место вроде неплохое. Спина к спине встанем, и хрен какая тварь доберется». «Патронов лишь бы хватило», — сказал мятный. «Да, их сотню примерно, плюс-минус. И два высших. Третьего при себе оставили. «Стопарь, давай связь», — сказал Горец. В этот момент где-то впереди что-то разрушилось. Грохот получился довольно громким. Стопарь уже связался с командиром и через его ругань и звуки выстрелов объяснял ситуацию. Кондор с отрядом, как и предположили друзья, уже добрались до площади. Их помощь оказалась тем самым переломным моментом в сражении за центр городка. Атакующих зараженных отогнали и добивали сейчас остатки групп сектантов, что атаковали вместе с тварями. Стопарь еще говорил с Кондором, когда Горец оборвал его. «Все, твари сейчас здесь будут!» И обратился уже к остальным. «Приготовились! Попрут вот оттуда!» Парень указал в нужную сторону, по сути туда, куда они и шли. «Но и по сторонам, глядите, обойти могут!» Друзья сейчас находились во дворе жилых двухподъездных трехэтажек. Позади людей была проезжая часть, и на другой стороне дороги был такой же двор. Если что, отступить есть куда. Но Горец пока проблем не видел. Да, с высшими, может быть, и придется повозиться, но не более того. Горец отошел в сторону, чтобы не перекрывать сектор обстрела, и взглянул на друзей. В центре стояли басы «Мятный». За ними была сойка и тут же рядом стопарь. Веда и Нюхач были с другой стороны. Секунд через десять стало слышно многоголосое урчание и взрыкивание. А еще через несколько секунд из-за дома напротив повалили твари. В первый момент людям показалось, что зараженных сотни, так плотно они шли. Основная масса состояла из бегунов и лотерейщиков. Первым с криком «Черты раззявили!» открыл огонь мятный, за пару секунд продырявив головы троим лотерейщикам. Тут же подключились и остальные. От выстрелов баса эффект был куда более ощутимым. По толпе твари, что сейчас уже была метрах в тридцати, будто высадили всю улитку из АГСа разом. Кровавая взвесь поднялась туманом над тварями, а шметки тел разлетались в разные стороны. Сойка тут же принялась подкачивать бойца. А зараженные все равно перли вперед, не обращая внимания ни на раны, ни на потери. Мятный начал отстреливать твари покрупнее. Вот он подловил в прыжке кусача, попав тому в глаз. Руберу, который во второй раз показался на крыше дома слева, мятный попал в пасть, перебив позвоночник. Тот кулем грохнулся на землю. Остальные тоже не зевали и отстреливали прорвавшихся ближе зараженных. Вот еще один Рубер с простреленной головой свесился с крыши наполовину, зацепившись за что-то. Веда тоже испробовала свой второй дар. Тонкая дуга электрического разряда с треском потянулась от девушки к ближайшей твари и по цепочке поджарила еще нескольких. Веде, правда, после этого сразу понадобилась помощь Сойке, слишком уж мощный разряд получился. Та сориентировалась моментально, протянув еще один канал к подруге. Но пробовать себя Веда больше не решалась. «Я не могу достать их. Очень далеко!» — послышался сквозь выстрелы голос Сойки. В этот же момент где-то за домами послышался сдвоенный рев. «Справа на шестнадцать, бас! Работай!» — крикнул Горец. Спереди из-за дома, откуда до сих пор ломились зараженные, пусть уже и не таким плотным потоком, разрушив угол дома, вывалилась тварюга... описать которую было бы сложно. Из кого она получилась, просто не разобрать. Метра четыре в холке, вся в толстых выпуклых наростах костяной брони. Бочкообразное тело, из которого сразу росла голова с пастью от уха до уха. Лобовая часть морды была выпуклой и выдавалась вперед двумя костными наростами, видимо, они служили для тарана. Массивные лапы тумбы оканчивались плоскими лопатообразными когтями. Вся спина от головы и плеч была покрыта плоскими короткими шипами. А в неровном свете фонарей и ракет сверху элитник выглядел еще страшнее. И сейчас эта туша неслась на людей, разбрасывая в стороны изломанные тела неудачливых сородичей. Такая же тварь, ну или очень похожая, появилась из-за дома справа. Но ее резкий рывок остановили выстрелы баса. Он чуть ли не разом высадил в тварь весь магазин. Серьезных повреждений он нанести не смог, но останавливающий эффект был просто потрясающим. Первые выстрелы остановили тварь, следующие несколько уложили ее на брюхо, а остальные уже не давали подняться, постоянно сбивая слаб. В какой-то момент на последних выстрелах врожденный кинетический щит твари ослаб окончательно, и взрывы начали откалывать огромные куски брони. Довершил дело Мятный, который все это время долбил в одну и ту же точку на сочленении пластин, прикрывающих споровый мешок. Один из выстрелов баса пришелся и туда, облегчив другу задачу, и тот добил элитника. Тут же все вспомнили и про горца. А он стоял, уперев руки в пояс, и наблюдал за друзьями. Зараженные, оказывается, закончились. Вокруг него еле двигались оставшиеся в живых порубленные твари. Элитник, без передних лап, с промятой внутрь сокрушительным ударом мордой, сейчас глухо мычал и загребал задними лапами землю в с телами зараженных. «А долго это вы? Я думал, быстрее справитесь!» — усмехнулся Горец. «Воин, вы не охренели?» — смеясь крикнул Мятный. Горячка боя еще не сошла, люди глубоко дышали. Стопоря, которого во время нападения элитников все подмывало сделать ноги, немного потряхивало. Ему еще не приходилось вот так, практически нос к носу, выходить против элиты. Он приложился к фляге с живчиком. Веда, тоже не привыкшая к таким столкновениям, также хорошенько глотнула из своей фляжки. А Сойка еще некоторое время вкачивала энергию в друзей, восстанавливая их. Горец хохотнул в ответ Мятному и показал большой палец вверх. — А на самом деле вы молодцы. Немного сомневался, что завалите его. Но теперь уверен, что сможете одолеть любого высшего. Похвалил друзей парень и обратился к Сойке. «Медленно иди ко мне и пытайся ощутить, в какой момент сможешь своим даром дотянуться до тварей. Как только поймешь, что можешь, включайся на полную». Сойка скривилась от отвращения, вспомнив того Рубера, но понимала, что это нужно для нее самой. Несколько секунд она настраивалась и медленно двинулась к горцу. На некотором расстоянии от нее позади шел стопарь, Сейчас ярко излучающее любопытство. Не доходя метров десяти до горца, Сойка остановилась и произнесла. «Отсюда могу дотянуться до первых живых тварей». Горец оглянулся и прикинул расстояние. Получалось около пятнадцати метров. «Это очень неплохо», — подумал он. Тварь позади заворочилась, словно предчувствуя свою участь. Да и недобитки вокруг тоже, кто еще был способен, заскулили от ужаса. «Подходи ближе, чтобы охватить всех», — ответил горец. Сойка кивнула и приблизилась метров на пять. В этот момент заговорила рация стопоря. Тот коротко бросил, что ответит через минуту, и просто отключил ее. «Начинай! Тени сразу из всех и не сдерживайся!» Снова сказал горец, отходя чуть в сторону от еле двигающихся покалеченных тварей. И сойка начала. Глаза ее моментально почернели, и вокруг возник воздушный гудящий вихрь, разметавший ее волосы и сбросивший с головы кепку. А твари на глазах начали ссыхаться. Более мелкие превратились в труху буквально за пару секунд. «Элитник» усыхал секунд десять. Всего же Сойки потребовалось секунд 15, чтобы добить больше 30 полудохлых зараженных и элитника. Когда она закончила и ее глаза вновь стали обычными, все посмотрели ей под ноги. Плеж черноты метра полтора диаметром образовала идеальный круг на земле, в центре которого Сойка и была. При нынешнем освещении этот круг выглядел еще более зловещим. Горец оглянулся. От тварей, даже от тех, что были мертвы к началу использования дара, остались кучки праха. От элитника остался истлевший костяк. Парень подошел ближе и пошерудил серпом в куче праха. Тут же он улыбнулся и, присев, запустил туда руку. Через пару секунд он нащупал заветные шарики. Шесть штук. «Жемчуг, значит, дар сойки не берет». Ну, логично, в принципе. Возникла еще одна мысль. Но и он проверять будет позже, в спокойной обстановке. Стопарь, наблюдавший за девушкой всеми ему доступными способами, сейчас находился в состоянии Грогги. Даже Горец не настолько сильно его поразил, как эта грань дара Сойки. Да и вообще весь ее дар. Из прострации его вывел хлопок по плечу. Это был Нюхач. «Рот закрой, пустыш запрыгнет!» Усмехнулся он и подошел к кругу черноты. Сойка уже осторожно выходила из него, с хрустом проминая слой мертвой материи. Стопарь опомнился и тоже подошел, да и остальные приблизились. «Тить-колотить! В жизни не видел такого!» — произнес он. «Это же...» «Да-да, оно самое, но не знаем, почему так. В первый раз сами испугались», — ответила Сойка. Стопарь осторожно вступил в круг, но никаких негативных ощущений не было. Потом он присел и взял в руки неровный осколок. Повертев его в руках, стопарь произнес. «Холодный!» Нюхач пожал плечами и сказал. «Главное, что не расползается. Свяжись-ка с нашими, что у них там?» «А, точно, я уже и забыл!» Он включил рацию и вызвал Кондора. «На связи, стопарь!» «Кондор, ответь, что там у вас? Прием!» Секунд пять не было ответа, а потом рация разразилась руганью. Еще секунд через десять, когда Стопарь узнал о себе много нового, Кондор более спокойным тоном обрисовал обстановку. На данный момент центр Гвардейского был под контролем обороняющихся. Из правления выжили только Зубар, начальник охраны и зампотылу, который отсиживался в бункере. Начальник разведки и Клин погибли. И вообще многие погибли. В разных частях города продолжаются стычки с зараженными. Отряд Моха полностью уничтожен. Они приняли на себя основной удар, когда восточные ворота были прорваны. Другие отряды тоже пострадали в разной степени, но это уже больше из-за обстрела. Сражаться с зараженными в условиях города умели все и сейчас доказывали это делом. Самих сектантов оказалось не так уж много. Около ста человек вместе с зараженными были уничтожены в центре. В этом отряд Кондора и помог. Другие, более мелкие группы сектантов, также уничтожались в разных частях города. В отряде погибших уже насчитывалось около 15 человек. Новички в основном, хотя тоже бойцы не из последних. Сейчас в центр стекались выжившие бойцы. Уже собралось около двухсот человек, и мелкими группами по три-пять человек подходили еще. Потом Кондор спросил, как дела у них самих. Стопарь ответил, что убили двух элитников и кучу других тварей. Кто-то неверящий выругался с той стороны, но Кондор призвал к тишине. Нужно было решать, что делать дальше. Горец предлагает выдвинуться единым кулаком и всем вместе дать по морде супостатам. «Это если коротко». С той стороны послышались смешки. «А если по-нормальному?» «Да так же, в принципе». С той стороны снова засмеялись. Горец скривился, будто от боли. Давление на разум людей вновь увеличилось. Все посмотрели на горца. Тот покачал головой и тихо произнес. «Все, добили там наших. Сейчас в сторону центра направились. Уходить к нашим нужно». Врагов все еще многовато, сходу могу и не прорваться. Нужно одним ударом с ними кончать. А с остальными, пока отвлекать будете и по мелочи работать, я справлюсь. Из людей там человек двадцать осталось всего. Парень вновь поморщился и выругался. Уходим, пока до вас не дотянулась та тварь. Всех на горбу я не утащу. Друзья опасливо огляделись и двинулись в обратную сторону. Стопарь доложил Кондору, что они возвращаются, и чтобы их не подстрелили на подходе. Проходя мимо туши второго элитника, горец в течение полминуты распотрошил споровый мешок. Брал только жемчуг. Еще шесть штук. Их сразу отдал Басу. Тот сначала не хотел брать, а потом, пожав плечами на манер горца, раздал друзьям. Себе и мятному по красной. Сойке тоже досталось красное. «Веди, нюхачу и стопорю» остались черные. Отнекиваться никто не стал. Позже разберутся. Минут за пятнадцать, в течение которых еще раз пришлось отстреливаться от свора зараженных, добрались до позиции, где закрепились обороняющиеся люди. Улицы были перекрыты машинами и мешками с песком. Окна домов, откуда вели огонь защитники стаба, также были наполовину закрыты мешками. Было видно, что бой тут шел нешуточный. Вокруг валялось множество тел зараженных. Были и тела людей. На стенах виднелись следы от пуль. Некоторые здания чадили дымом после обстрела». Перед тем, как выйти на открытое пространство перед позициями, стопарь опознался по связи со своими, и только тогда они вышли и быстро прошли за укрепление. Те, кто был не в курсе их похождений, встречали с удивлением. С той стороны, откуда они пришли, кроме тварей и врагов, никто не появлялся. — Убей! Умри! Сдохните все! Смерть всем! Убей всех! Назойливо шептал неприятный голос в голове парня. «Значит, враг уже недалеко». «Что будет, когда тут тварь подтянут ближе?» Горец даже думать не хотел. Он огляделся. На первый взгляд на позициях творился полный беспорядок. Многие бойцы куда-то спешили, снуя туда-сюда. Некоторые собирались группами и бурно о чем-то говорили. Другие набивали магазины патронами или перевязывали раны. На асфальте кругом валялись гильзы. Пахло смертью и обреченностью. Откуда-то снизу ощущался страх, и Горец догадался, что под ними бункер, в котором полно людей. Так вот, почему именно тут люди держались до последнего. Пару минут спустя к друзьям подошел винт и, оглядев всех на предмет ранений, кивнул и повел в сторону здания администрации, по ходу объясняя, что и как. Командовал обороной Зубар. В будущем, скорее всего, он и займет место клина. Кондор с отрядом были сейчас основной ударной силой. У него больше всех бойцов. Из охраны и безопасности осталось едва ли полсотни человек. В других шести отрядах и того меньше. В общем, по силам складывался эдакий паритет. Но это дела будущие. Сейчас работали все вместе». Проходя мимо людей, многие кивали горцу и сойки. Люди Кондора. Да и форма у них была, как у стопоря и винта. Винт, кстати, предупредил знахаря, что Кондор очень зол на него. И если б он не ушел, то людей в отряде погибло бы меньше. На что стопарь только печально хмыкнул. Здание администрации было в плачевном состоянии. Множество следов от пуль. Крыша в нескольких местах провалилась. Стекол в окнах не было, а весь третий этаж выгорел. Об этом говорила копоть вокруг окон и дымок, все еще выходящий из проемов. Все командование с охраной собралось на первом этаже в холле. Тут же у стены и в комнатах лежали раненые, в основном тяжелые. Бойцы с легкими ранениями были на рубеже. В центре стояли сдвинутые столы и за ними стояли сейчас командиры. Там же был и Кондор, что-то доказывающее сейчас Зубру. Тот в ответ то кивал, то отрицательно качал головой. Заметив друзей, они отвлеклись от спора. Когда Горец и остальные подошли, Зубар спросил. — Ну и как там? Горец пожал плечами и ответил. — Два элитника в минусе и сотни-полторы обычных зараженных. Кто-то присвистнул. Нужно всех, кто может автомат в руках держать, выставить на рубеж. Понадобятся все силы. Минут, может быть, пятнадцать у нас есть. Я думаю, сначала пустят зараженных, а потом ударят сами. С ними жнец. Он уже начал свою жатву. Но ну и тварь на прицепе. Желательно близко не подпустить. Мозги спекает моментально. Самое сильное воздействие начинается метров с двухсот примерно. А так страшно становится, и хочется все бросить и ссаться под себя. Что еще эта тварь может, я не в курсе. Так что готовьтесь, вы работаете по массовке, а я убью остальных. Зубар кивнул. Кондор нахмурил брови, что-то просчитывая в уме. Кто-то из командиров других отрядов спросил. — Это же ты фейерверк на западной стене устроил. Так может и тут так же? Зубр ответил вместо горца. «Ну да, испалить окончательно половину города? Нет, без этого справимся». «Так и хер с ним, заново отстроимся», — не унимался боец. Роста в нем было около метра семидесяти, по сравнению с другими он выглядел мелковато. Лысая голова была перевязана бинтом. Лицо бандитского вида, глаза бегают туда-сюда». но сам он был достаточно плотно сложен, сила в нем ощущалась. На этот раз ответил Горец. «Не хватит меня на еще одно такое представление. Это раз. А второе, мне крышку сорвать может, и тогда рядом лучше не находиться». И обратился снова к Зубру. «Времени мало. Ставь всех в ружье, и мы ждем. Мы по центру будем, чтоб я мог быстро прорваться к твари". «Так, может, наоборот, тебе где-то скрыться, а потом напасть?» — спросил Зубар. «Учуят. Вернее, уже учуяли. Они и так в курсе, что я тут, и мешаю им спокойно взять стаб. Потому на самом видном месте и буду». «Многие погибнут. Они ж в центр позиции и ударят». «С этим я тоже разберусь. Вы, главное, мне дорогу расчистите». «Ладно, я понял». И Зубр обратился уже ко всем. «Все на позиции. Ждем врага». Люди тут же засуетились. По связи отдавались команды. Кондор и Горец с друзьями пошли на выход. Командир также отдавал команды. Выйдя на улицу, Кондор спросил. «А ты реально сможешь сделать то, о чем говоришь? Видишь ли, Зубр меня в центр ставит». Горец перебил его. «Я тебя понял». Он уже пытается работать на будущее, полюса равняет. Кондор кивнул. Если не смогу, то умрем мы все и не будет никакого будущего. Устраивает такой ответ. Кондор снова нахмурился, но в итоге кивнул. Друзья пошли дальше к позициям, где кипела суета подготовки к бою. Возможно, последнему их бою. Минуты тянулись как патока. Очень медленно. Это нервировало. Бас снова был за пулеметом. Мятному дали в Жикин выхлоп. Оказывается, ее ранили, и сейчас она лежала в администрации. Пуля на излете попала ей между бронежилетом и поясом и застряла внутри. Как такое произошло, никто понять не мог. Просто тупо не повезло. Ладно, хоть кишки не в фарш. Винт и поэтому тоже недовольно посматривал на стопоря. Хотя, что он смог бы сделать? За минуту ее вылечить была способна только Сойка. Как они и планировали, расположились в самом центре позиций. От людей вокруг ощутимо сквозило страхом. Боялись все. Были, конечно, и те, кому море по колено, но таких было мало, и, вероятно, они погибнут в первую очередь. Между собой друзья решили действовать проверенным способом. Бас с пулеметом при поддержке Сойки косит тварей. Мятный выбивает наиболее опасных. Когда покажется элитник, на себя его берет уже горец. Но если учесть, что Басу и Мятному понадобилось по одному магазину, чтобы разобрать на запчасти того монстра, то, возможно, горцу и не придется вступать в сражение раньше времени». Пока ожидали, Мятный озвучил вопрос, который мучил многих. «А почему они в лоб-то прут? Можно ведь с любой стороны обойти». «Я их ощущаю, и они это знают, так что смысла кренделя выписывать нет. Тут рубка лоб в лоб будет. Один раз они меня уже убили, надеются, что получится его второй». Через секунду он добавил сначала своим, а потом уже всем вокруг. «А вот и они. Идут. Всем приготовиться!» Из проходов между зданий на проезжую часть повалили твари. Очень много тварей. До них было метров триста, может, чуть больше. Две волны монстров сомкнулись, и этот почему-то молчаливый поток начал быстро приближаться. Захлопала винтовка мятного. Он снова начал первым. Уже как традиция. А спустя несколько секунд подключились и остальные. Сойка тоже активировала дар и сейчас поддерживала всех, кого могла, и своих, и незнакомых ей бойцов. Бас снова произвел ошеломительный эффект своим даром. За один выстрел он отправлял на тот свет 5-6 тварей по частям. За взрывами, которые выглядели как прозрачные сферы, внутри которых все было размыто, не было поначалу видно ничего. Настолько плотно Бас положил первые пару десятков пуль. Дальше он уже садил патронов по пять. Грохот вокруг стоял невообразимый. Наверное, поэтому все и прозевали ответный выстрел. Стреляли явно из гаубица. Слава Улье, что промазали. Выстрел ушел выше, в здании администрации, между вторым и третьим этажом. Но и этого хватило многим. Кого контузило, кого посекло осколками, а кого и вовсе засыпало обломками. Горец сориентировался быстро. Пока остальные опомнились и озирались, он уже крикнул Басу, чтобы тот не останавливался и что сейчас будет щит. Сойка перенаправила один канал на парня, и тот начал растягивать кинетическую преграду. Второй выстрел случился секунд через десять. И люди радостно заорали, когда снаряд взорвался метрах в пяти от позиций и с новой силой продолжили обстрел нескончаемого потока тварей. А вот горцу пришлось тяжело. По сравнению с этим, прошлый обстрел был легким покалыванием, и у парня сразу пошла носом кровь. Сойка еле успела не дать ему свалиться в обморок. «Мятный молодец!» – тут же просек ситуацию и крикнул. «Ставь под углом, чтоб в небо рикошетило. Дурной, что ли, в лоб из гаубицы ловить? Я попробую их достать пока. Их там две штуки». Горец, когда разошлась красная пелена, последовал совету бойца и наклонил плоскость щита градусов до тридцати. Следующего выстрела долго ждать не пришлось. Звонкий удар, и снаряд уходит в небо. По ощущениям, не сильнее, чем от выстрелов из миномета. «Терпимо, короче». «Спасибо, мятный», — подумал Горец. Второго такого попадания он мог бы и не пережить без последствий. А расстрел зараженных тем временем продолжался. Впереди метрах в ста от позиций уже начал накапливаться вал из мертвых тел, а твари все перли и перли. Основную их массу выносил Бас в связке с Сойкой. Кто-то тоже использовал дары, но эффекта было не больше, как когда Веда пробовала свою молнию, то есть капля в море на такую толпу. Да и вообще, всех Сойка поддержать не могла. Как она выяснила, без напряга она может перекачивать в 15 человек. Дальше она начинает терять контроль, и каналы срываются, либо их мощность прыгает. Но и расстояние. До всех не дотянешься. Раздался взрыв. и вал мертвых зараженных в центре разметала на десятки метров. Мелкие ошметки даже до позиции долетели. Видимо, пушкам уже не прицелиться, вот и чистят пространство. Одно орудие Мятный все-таки смог вывести из строя. Что-то там пробило, и она перестала стрелять. А чуть позже он выругался. Вторую чем-то прикрыть успели, вроде такого же щита, как у горца. Так что пробить уже не получалось. В образовавшийся разрыв хлынули новые твари, да и через гору трупов тоже. Но там же и остались в своем большинстве. Басы уже меняли третью ленту на втором пулемете. Бойцы смекнули, кто тут папа, и стали обеспечивать его возможностью бесперебойной стрельбы. Короче, подтащили второй пулемет. Когда один перезаряжался, Бас стрелял из другого. Конечно, поддержка из еще более сотни разных стволов была очень ощутимой, но вот тормозил приближение вала тварей именно бас. На сойку и горца поглядывали с опаской. Один стоял вроде бы расслабленно, перекатывая какие-то золотистого цвета камешки в руках. А позади него, в вихре гудящего воздуха, стояла девушка с черными глазами. «Ангел смерти во плоти, иначе и не сказать». Но при этом все понимали, что без этой странной компании хрена с два быста подстояли. Еще один выстрел со звоном ушел в небо, оставив жизнь людям еще на какое-то время. Бойцы снова радостно заорали, понимая, что без носа вновь их не достало. «Элитник!» – истошно заорали где-то слева, и там резко усилилась стрельба. Горец про себя выругался. Как он мог пропустить эту тварь? Видимо, слишком сконцентрировался на происходящем впереди. Да и тварь на прицепе все сильнее лезла в голову. Похоже, приближаются главные действующие лица и видят, что с наскока не выходят одолеть обороняющихся. А третьего элитника решили запустить в обход. Между выстрелами проходило примерно 15-20 секунд. Когда гаубиц было две, долбили каждые секунд 8-10. Успели, правда, всего два выстрела сделать, пока Мятный не сломал им одну игрушку. «Как же поступить?» — лихорадочно думал Горец. «Если позволить элитнику прорваться, то он тут натворит дел. Но если снять щит, то следующий выстрел убьет всех его друзей». Снова звон, и очередной снаряд ушел в небо. Заполошная стрельба по элитнику стихла, и сейчас бойцы разбегались оттуда подальше». Твари оставалось преодолеть всего метров пятьдесят. «Десять секунд!» — подумал Горец. «Ну же, мля!» «Цунг!» «Есть!» «Пять секунд!» — закричал Горец и мигнул в сторону приближающейся твари. Бойцов тут уже не было. Тварь неслась, как паровоз. До обращения монстр явно был каким-то крупным хищным зверем, возможно, даже медведем. Но сейчас этого было уже не понять. Огромное чудище, шипы торчат отовсюду, мощные лапы с острейшими когтями, вырывающие куски асфальта, чуть вытянутая, покрытая толстыми пластинами брони, морда с зубастой пастью. «Слишком легко», — подумал Горец, зарядив свой дар, единственный, требующий пару секунд подготовки. В следующий миг голова твари со страшным хрустом вмялась в корпус и тушу весом в несколько тонн отбросила назад на десяток метров, словно ее хорошенько пнул огромный великан. Досматривать горец уже не стал, зная, что монстр мертв. Парень снова мигнул к своим и еле успел выставить щит. И то поймал он выстрел больше по наитию и без сойкиной поддержки, она не успевала перевести на него канал перекачки. Получилось косовато, и снаряд ушел в верхний угол жилого здания справа позади людей. Там заорали, видимо, досталось кому-то. Досталось и горцу. Снова хлынула кровь из носа, в глазах потемнело, а навязчивый шепот барабаном ворвался в голову. Но все же Сойка смогла вовремя восстановить парня. — Вот же черт, а я уж думал все! — проорал Мятный, щелкнув выстрелом из винтовки. В этот же миг Горец ощутил тварь. Она была уже близко. Метров триста, может. И Горец, проорав «Готовьтесь!», сделал единственное, что сейчас мог. Укрыл всех в радиусе метров четырех в полную невидимость. Секунду спустя всех вокруг накрыло тяжелейшим ощущением глубокого ужаса и боли. Бойцы вокруг истошно заорали, падая на землю и корчась от страшной боли. Они начали драть на себе кожу в кровь. Более-менее выдержали удар только те, кого успел скрыть горец. Страшные крики вокруг, наверное, будут им сниться еще очень долго. Помощи этот удар был сопоставим с давлением того скреббера, с которым бился недавно горец. Но вот воздействие было иным. Ужас, оцепенение и желание побыстрее сдохнуть, лишь бы не ощущать того раскаленного стержня в голове. У бойцов вокруг лопались ушные перепонки. Некоторые сами себе уже успели выцарапать глаза, содрать лоскутами кожу с лиц. И это было ужасно. И это стало той самой каплей, которую, возможно, и не хватало горцу. Он выпустил своего зверя. Давление извне резко снизилось, но легче от этого не стало. Людей начало корчить уже от воздействия самого горца. Он повернулся к Сойке и та отшатнулась от него. «Готовься!» — рыкнул он. Тот сейчас появится твой двойник. Убей ее!» План действий созрел у парня сразу, как только он ощутил прикосновение безумства Сойкиного двойника. Кроме желания убивать и наслаждаться чужой болью, там больше ничего не было. Его новый дар, которым он воспользовался, чтобы спасти Сойку от Скреббера, и тут не подвел. Парень ясно ощущал впереди Сойку, пусть и другую, и мог с ней поменяться местами. Да, был риск, что его Сойка не справится, но она должна была справиться, а иначе он сам вряд ли сможет быстро добраться и остановить тварь. А так и жнеца убьют, и ему самому будет легче справиться. Все-таки Горец в глубине души побаивался мощи дара девушки. И уже через мгновение на его месте оказалась еще одна сойка. Только это была ужасно. Лицо ее было искривлено гримасой безумия. Волосы на голове полностью отсутствовали. А на лбу красовался набитый перевернутый крест с какими-то рунами вокруг. Одета она была в мешковатый балахон. Двойник девушки сейчас пребывала в недоумении, А вот настоящая сойка сориентировалась мгновенно. Она схватила двойника за шею и с силой сжимая начала вытягивать из нее жизнь. Но и другая сойка тоже быстро опомнилась, и началась незримая битва. Вихрь поднялся такой, что бойцов вблизи попросту разбросала в стороны. Сектантка завопила не своим голосом, и ей вторила сойка. Их голоса, накладываясь друг на друга, породили звук, от которого становилось страшно. Воздействие элитника на людей прекратилось почти сразу, как только горец исчез. С той стороны лишь раз послышался яростный нечеловеческий рык. Двойник Сойки пыталась тянуть энергию и из других, чтобы восстановить себя и уничтожить эту мразь, что сейчас не давала ей продохнуть, сжимая руки на ее шее все сильнее. Но почему-то у нее не выходило. Ее отражение будто перехватывало эти щупальца, обрубало их и подставляло свои потоки, восстанавливая людей вокруг и одновременно высасывая ее саму. В какой-то момент сектантке стало страшно. Ее начало поглощать что-то, чему она не знала имени. Со стороны эта битва выглядела не менее пугающе. Продолжалось это вахханалия секунд двадцать, но казалось, что куда дольше. И вот лысая сектантка вдруг скорчилась и заурчала, обратившись в тварь, и, опрокинув сойку на спину, попыталась вцепиться ей в горло. Руки Сойки уже еле удерживали тварь, да и вытянуть из нее жизнь до конца Сойка попросту испугалась, будто если это она сделает, то что-то навсегда в ней изменится и изменится не в лучшую сторону. Грохнул выстрел. На лицо и грудь девушки хлынул поток горячей крови и еще что-то мягкое и склизлое. Кто-то невидимый быстро стащил с девушки труп и усадил ее саму, поддерживая за спину. В следующий миг в рот полилась отрава под названием «живчик». Но сейчас это был божественный напиток. Сойка разомкнула слипшиеся от крови глаза. Перед ней было бледное лицо веды. Потеки крови из носа делали ее вид довольно устрашающим. Но вокруг была тишина, вернее, не слышно было выстрелов, лишь стоны приходящих в себя людей. Тем временем Горец сражался. Сражался с самим собой. Использовав дар и оказавшись посреди группы людей, он, не теряя ни мгновения, срубил голову Марфи. Она лишь успела удивиться, что на месте ее протеже оказался непонятно как воскресший демон с черными глазами, которого она лично отправила на тот свет около месяца назад. Ее личную охрану Горец убил мгновением спустя, просто смяв их кинетическим ударом. И только после этого он понял, какую ошибку совершил. Тварь, находящаяся сейчас на прицепе, связанная толстенными тросами и корабельными цепями, просто взбесилась. Марфа, видимо, могла как-то контролировать ее или имела с ней какую-то связь. Старуху следовало сначала вырубить, потом прирезать обездвиженную тварь и только после этого добить Марфу. С громкими щелчками лопнули тросы, цепи с натужным скрипом разошлись в звеньях, и огромная с десяток метров тварь перевернулась и встала на четыре лапы, вперев свой прожигающий взгляд в горца. Нет, сам по себе высший не был сильнее тех, с какими парню приходилось часто рубиться в глубине пекла. Но вот его способность влиять на разум была слишком сильна даже для горца. «Убей! Умри! Убей всех! Сдохни! Убивай!» Страшным тараном голос вторгся в разум парня, сметая всю его защиту. Нет, горец не испугался, не начал терзать себя от ужаса, как бойцы на укреплениях. Он обезумел сам, провалился в черноту злобы и ярости, бросившись на высшего. Тварь в это время поднялась на задние лапы и сама готовилась к броску. Последняя мысль ее горца перед тем, как потонуть в этом яростном беспамятстве, была Сойка и остальные. «Он ведь и их убьет, когда покончит с этой обезьяной переростком». Сражение двух монстров продлилось лишь несколько секунд, за которые Горец успел нанести твари больше десятка страшных ран. Голова Высшего вдруг раскололась, выбросив наружу ошметки мозга и костей черепа. Ярости Горца не было предела, а еще он кого-то ощутил рядом. И этот кто-то был намного сильнее Горца. «Убить!» — набатом гремело в голове парня. Но сделать он ничего не мог. Его тело не слушалось, а в голове раздался другой голос. «Борись, Горец! Борись, воин!» «Горец! Кто это?» — возникла собственная мысль в голове парня. «Вот и боролся он сейчас с собой, со своим безумием, собирая свое сознание по кусочкам. И казалось, что не будет конца этому сражению». Пока где-то далеко он не услышал голос, ее голос. Ну как ты, девочка? Хриплым голосом спросила Веда. Сойка попыталась ответить, но изо рта донесся лишь сиплый выдох. Она сделала еще один глоток и еле слышно спросила: Где горец? Веда оглянулась и потом ответила. «Не знаю, там где-то». Сойка застонала и попыталась встать. Получилось не с первого раза, но Веда ей помогла. Потом Сойка вспомнила о своем даре и начала прокачивать через себя энергию, восстанавливаясь. Потом занялась и Ведой, друзьями и другими бойцами, на кого хватало ее умений. В течение секунд тридцати она поставила на ноги человек сорок. Бойцы стонали, приходя в себя и не веря, что на них нет ни царапины. Сойка же направилась в сторону, где, по ее ощущениям, был горец. Друзья сразу ее поняли и вместе с ней перелезли через мешки и двинулись в сторону завала из стел зараженных. Сотни трупов толстым слоем покрывали всю улицу впереди. Вал из тел с провалом в центре был метрах в пятидесяти. Живых тут не было – Видимо, тварь не только людей приложила, но и зараженных. Минут пятнадцать друзья пробирались по мертвым тушам зараженных, по пояс, наверное, вымазавшись в их крови. Но на это было плевать. Впереди виднелась огромная туша твари, каким-то образом слезшая со своего прицепа. А может быть, ее специально отвязали, но сейчас уже было не понять». А рядом, сейчас почти незаметная, на коленях сидела сгорбленная фигура в знакомой одежде, опирающаяся на такие же знакомые серпы. Наконец друзья миновали этот страшный мертвый завал и приблизились к месту, где сражался горец. В паре метров от него валялось обезглавленное тщедушное тельце, чуть дальше отрубленная голова. Марфа. На ее лице навсегда застыло выражение крайнего удивления. Тут же валялись изломанными куклами еще человек пятнадцать, не меньше. А позади дорогу перекрывало огромное метров десяти тело. Эта тварь была другой, не такой ожиревшей, как ее помнила Сойка. Видимо, этого элитника выпускали подвигаться. Голова твари была разворочена, будто в нее в упор долбанули из той самой гаубицы. На теле было множество глубоких порезов, из которых до сих пор сочилась черная кровь. Горец сидел на коленях, воткнув серпы в асфальт и опершись на них. Он покачивался из стороны в сторону и что-то шептал. Сойка была бросилась к нему, но ее остановил знакомый голос. Это был Нестор. «Не трогай его! Он должен сам выбраться, иначе сойдет с ума и нас всех тут поубивает!» «Просто говори с ним! Зови его, но не трогай!» Старик появился все так же неожиданно. Выглядел он так же, как и в тот раз. Стэдсоновская шляпа на голове, потертый кожаный плащ, кирзовые сапоги на ногах. Из-за спины торчит ствол винтовки. И тот же чуть печальный взгляд. Сойка осторожно подсела к парню и начала звать его по имени. Нестор обошел их и приблизился к остальным. — Справились, молодцы. Много жизней повсюду спасли. И за многих отомстили. Сделали то, на что не решался я сам. Благодарить не стану. Все-таки хоть и поганая, но родная кровь. Скажу лишь, будьте здравы, други. И прощайте, больше не свидимся. Он улыбнулся и через секунду добавил. — Хотя... Кто знает, как улей распорядиться. Бывайте, воины. Старик еще раз оглядел друзей, некоторое время смотрел на сойку и Горца. Тот уже перестал покачиваться. Перекрестив их и кивнув сам себе, пошел прочь. Друзья переглянулись, и в этот момент Горец пришел в себя, с громким вдохом, будто из воды вынырнул. Тут же огляделся и, сфокусировавшись на сойке, устало улыбнулся. «Снова вытащила ты меня!» Сойка всхлипнула. «Наконец-то это все закончилось!» И бросилась ему на шею. Друзья тоже выдохнули. «Да, наконец-то все закончилось!»